Глава 40. Почему люди, знакомые с логикой, живут лучше во времена, когда страсть в большом почёте. Наше поколение привыкло думать, что страстное увлечение чем бы то ни было это самое важное условие, чтобы прожить жизнь с радостью, успешно, счастливо. В детстве всем нам говорили: ты можешь стать кем угодно, а также ты добьёшься успеха в любом деле. Немало людей гораздо умнее меня искренне и упорно пытаются доказать справедливость подобных высказываний. Однако делать только то, что вызывает восторг, не главное. Гораздо важнее с энтузиазмом добиваться намеченной цели. Энтузиазм это способ двигаться вперёд, а не определять направление. Энтузиазм это искра, от которой разгорается пламя. Это хворост, не дающий коструг гаснуть всю ночь. Что ты такое, я уже говорила. Одним словом, противоположность страсти вовсе не готовность смириться и согласиться на бесцветную жизнь, а умение объединить азартную увлечённость и логику, чтобы достичь цели. Умение объективно посмотреть на собственную жизнь, интерпретировать эмоции, события и решения взвешенно, исходя из здравого смысла, не только полезно, но и необходимо для движения вперёд. Голова и сердце должны действовать поозн. Ваша задача понять, как использовать и то, и другое, и вот почему. Первое. Энтузиазм подсказывает, что нужно следовать за тем, чего очень хочется. На деле же важно не просто ухватиться за сильное желание, а понять, чего вам хочется больше всего. Важно разобраться, какое из ваших желаний, часто конфликтующих, считать самым-самым. Хотите знать, почему люди не делают того, о чём как сами утверждают, мечтают больше всего? Причина всего одна: они всё же хотят чуть больше. В итоге не делается ничего, потому что мы потакаем очередному сильнейшему желанию и не пытаемся определить приоритеты. Например, мне не помешал бы ещё один выходной на неделе, однако и работать, чтобы откладывать на пенсию и строить свой бизнес, я тоже хочу. Сейчас я делаю выбор в пользу работы, чтобы потом иметь возможность расслабляться. Видите, я выбираю, какое из противоречивых желаний считать более важным. Отталкиваясь исключительно от эмоций, люди не могут решить, за каким желанием следовать, поэтому они выбирают то, что обещает особенно сильное удовольствие. Такой подход нельзя считать оптимальным, ведь любые удовольствия не постоянны. И к тому же часто влекут такие последствия, которые делают невозможным достижение цели. Второе. Энтузиазм и страсть основаны на эмоциональной эйфории, а логика на цели. Эта цель любовь, не привязанность, не стремление избежать одиночества, не деньги, не самолюбе, хотя некоторые путают эти понятия, к сожалению. Чаще всего нам говорят, что любовь это всего лишь приятное чувство или просто слово. Однако есть немало других приятных чувств, никак не связанных с любовью, а также вещей, которые вы можете делать будто бы из любви, если какой-то человек становится для вас особенно важным. Всё получится, если вы будете готовы строить отношения на основе чего-то менее эфемерного, чем мимолётное увлечение. Считаете, что страсть это и есть любовь, не больше и не меньше? Тогда вы наверняка захотите прекратить отношения, как только пройдёт эйфория, вызванная гормональным всплеском на фоне увлечения новым человеком. Мало того, вы ещё наверняка обвините во всём партнёра и начнёте искать то, чего вам не хватило в этих отношениях. Как правило, такое заблуждение проявляется в моменты нерешительности, когда люди не могут разобраться, любовь ли это, либо они не могут решить, стоит ли развивать отношения или лучше переждать. или смириться с тем, что любовь это не всегда вихрь эмоций. Я годами пыталась разобраться, люблю ли я очередного партнёра. Примерно половину этого времени я то разрывала отношения, то восстанавливала их, а потом поняла, что путала страстное увлечение и любовь, а это не одно и то же. Третье. Логика позволяет смотреть на вещи объективно. Страсть всегда субъективна и изнурительна. Всё, чем мы страстно увлечены и к чему относимся с особым энтузиазмом, имеет одну общую черту. Это как будто громкий крик, который забирает у нас все силы и отдаётся эхом в пустоте. Здесь нет ни здравого смысла, ни практической логики. Это просто порыв эмоций, и когда он сталкивается с чужими чувствами или противоречит им, мы воспринимаем это как личное оскорбление. Какими бы острыми ни были ваши переживания или как бы ни были сильны убеждения, рядом с вами полно людей с совершенно иной точки зрения, и не все их мнения совпадают или пересекаются. Это не значит, что вы или кто-то другой не правы. Просто страсть не позволяет вам увидеть, что истин всегда несколько. Из-за страстного увлечения вы замыкаетесь в своих убеждениях. Оно деструктивно, если не имеет связи с реальностью. Четвёртое. Логика помогает принимать решения от имени человека, которым вы надеетесь стать. Страсть от имени человека, которым вы когда-то были или являетесь сейчас. Страсть ощущается так ярко и сильно, потому что по сути отвечает на вопрос, задавать который вы вовсе не собирались. Это решение задачи, с которой вы давно мучились. Это доказательство того, что вы и не думали ставить под сомнение Для вас все это совершенно очевидно. Есть в этом нечто освобождающее, недоступное по знанию, пьянящее, а потому кажущееся знакомым и работающее как противоядие. Есть один надежный признак, который подсказывает, что вы движетесь вперед, вы не знаете, как пройдет ваш путь. Если бы знали, это означало бы, что вы идете по знакомой уже дорожке. Надежный признак того, что вы живете в прошлом, вот какой. Вы чувствуете себя слишком беззаботно и как будто под кайфом. Вы что-то доказываете кому-то или себе? Пятая. Страсть подсказывает, стоит жить так, чтобы в максимальной степени реализовать самые смелые мечты. Логика говорит: нужно жить так, чтобы реализовать свой потенциал. Получается, что если опираться на энтузиазм, страсть или увлечённость, Вы всегда будете думать, что ваша жизнь пока не дотягивает, потому что вы не достигли ещё того, что считаете идеалом. Логика подсказывает, что важно разобраться, почему вы хотите именно этого, и постепенно прийти к выводу, что почти ничего из этого вы на самом деле не хотите. Логика советует не бросаться за всякой мечтой, а в максимальной степени реализовывать свой потенциал. В итоге вы достигнете того, о чём, доверившись страсти, могли только мечтать. 6. Страсть рождается из привязанности. Логика противостоит этому. Страсть есть привязанность к идее или чаще к определённому ощущению. В основе желание снова и снова переживать это ощущение или делать всё возможное, чтобы вернуть его любой ценой. Под жизнью полной страсти Люди представляют возможность делать что-то или быть рядом с кем-то, чтобы испытывать определённые эмоции и ощущения. Однако это мало вероятно и даже невозможно. Логика подсказывает, что даже если вы обожаете свою работу, вы обязательно будете сталкиваться с трудностями или неприятностями. Встретив любовь всей жизни, вы вступите в отношения, которые не всегда будут складываться гладко, хотя многие из нас именно этого ждут. Если вы исповедуете философию, я сделаю всё, что угодно, даже если будет тяжело, то сумеете заложить основу, развить навыки и способности, которые помогут справляться и двигаться вперёд. Через какое-то время первоначальные трудности исчезнут сами собой. 7. Благодарность рождается из логики. Счастливая жизнь из благодарности. Люди практикуют благодарность или намеренно дают себе труд обдумать, за что они могут сказать спасибо. К сожалению, мало кто из нас чувствует благодарность без подобных усилий. Однако повод для неё можно найти почти всегда, независимо от обстоятельств. Развивать в себе чувство благодарности, то есть не ждать полного счастья, а сознательно благодарить за всё, в чём вам уже повезло, за всё, чем вы гордитесь. Крайне важно для удовлетворенности. По сути, вы настраиваете себя на поиск все новых поводов для благодарности. И любой подтвердит, кто ищет, тот рано или поздно найдет. Восьмое. Логика разбирает эмоции на элементы. Страсть стремится с помощью одной из эмоций разбить другие. Благодаря логике можно разложить на элементы нерациональные, нелогичные, болезненные эмоции и выйти на более высокий уровень осознанности. Вы оцениваете, определяете причины этих эмоций и выясняете, полезны ли они. Вы прислушиваетесь к ним и решаете, как действовать, если это требуется. Страсть стремится использовать одни эмоции для низвержения других. Приятные чувства должны избавлять от неприятных, а старые ощущения поскорее сменятся новыми. Примерно так выглядел бы человек, пытающийся ухватить рукой поток воды, чтобы быстрее напиться. Сильный и ясный, сосредоточенный ум переживает нерациональный стресс под влиянием, как говорят буддисты, обезьянего ума, беспричинных спонтанных мыслей, которые у каждого из нас мелькают в голове в течение дня. и как минимум влияют на эмоциональное состояние, а иногда и прямо его определяют. Логика подсказывает, как взаимодействуют разум и сердце. Страсть исходит из того, что это одно и то же. 9. Многие стремятся следовать за страстью и ищут страстных отношений из-за нехватки чего-то. Всё, что можно считать глубоким, искренним, Любящим практически никогда не бывает истеричным или излишне эмоциональным. Такие люди всегда мирные, привлекательные, прекрасные, иногда мощные. Маниакальное же стремление что-то предпринять, как правило, есть попытка заполнить пустоту, убежать от проблемы, не видеть истины. Навязчивое стремление найти наполненные страстью отношения часто признак недостатка любви к себе. Маниакальная потребность в карьерном росте основанным на страстном энтузиазме, рождается от острой неудовлетворённости происходящим. Всё это лишь обманчивые успокаивающие мысли, способы избежать реальности, а монстр, от которого нужно спастись, разумеется, мы сами. 10. Никому ещё не удавалось ничего добиться одним лишь горячим желанием. Мне, честно говоря, не важно, с каким энтузиазмом вы что-то о себе говорите. Это ещё не доказывает, что вы гонитесь для какой-то конкретной работы или для отношений или для повышения по работе, новой квартиры или чего бы то ни было. Однако люди часто заявляют, что страстная увлечённость важный, даже определяющий фактор. На самом же деле работа достаётся тому, у кого есть нужные навыки. Отношения складываются только если обе стороны считают их правильными. Повышение получает тот, кто работал больше других. А квартиру покупает тот, у кого лучше кредитный рейтинг. Люди часто делают акцент на силе своих желаний, как будто это важнее, чем факт, что они не подходят, не имеют квалификации. 11. Жизнь складывается из действий, а не из размышлений о них. Если хотите, чтобы жизнь изменилась, действуйте по-новому. Из того, что, по нашему мнению, составляет основу счастливой жизни, Многие имеют довольно абстрактную природу: думать ясно, держать позитивный настрой, окружать себя теми, кому вы важны, искать смысл в работе. От этих концепций мало толку, если они не соответствуют реальности. Слишком часто мы пытаемся выдать желаемое за действительное, как будто рассчитываем убедить себя, что всё так и есть. Альтернатива настоящая работа. довольно тяжёлая, рутинная и упорная, которую некоторые стремятся избежать, потому что не хотят брать на себя ответственность за неудачи. А если ничего не делать, то и неудач не будет, так ведь? Уверенность рождается в работе. Позитивный настрой появляется, когда мы действуем. Добрые отношения нужно строить. Работа становится осмысленной при правильном подходе. а не когда мы просто размышляем о том, почему все это должно быть именно так. И убеждаем себя, что одних размышлений недостаточно. Двенадцатое. Страсть — это отговорка. Взять кредит на 150 тысяч долларов, чтобы пять с лишним лет изучать нечто страстно любимое, зато потом лет 30 не иметь возможности переезжать, путешествовать, создавать семью, заводить детей и выбирать работу по вкусу, потому что нужно расплачиваться с банком. Вот какие решения мы принимаем в пылу страсти. Вы выходите замуж за человека, в котором полностью растворяетесь. Не замечаете ни насилия, ни пренебрежения, и вы создаёте ощущение знакомое из детства. А когда он вас бросает, в состоянии опустошения вы легко убеждаете себя: он и правда ваш единственный на всю жизнь. Ведь если это не настоящая любовь, то почему ваше сердце разбито? отношение становится способом убежать от страшной реальности как можно дальше. От друзей, работы, самоуважения приходится отказаться. А вот что делает страсть? Вернее, вот что делает страсть, когда она не связана с логикой. Вот что творят бесконтрольные чувства, когда ни разум, ни здравый смысл им не указ. Вот что происходит, когда вы начинаете верить эмоциям и даже не пытаетесь разобраться в причинах их появления. Вот что получается, когда вы стремитесь избежать страдания, заслоняясь очередной волной эмоций и думая, что это и есть ваша главная защита. Страсть это самый несложный путь, попытка срезать дистанцию, маршрут, который не ведёт к мечте. Страсть, как и всё, что с ней связано, способна противостоять идее но не реальности